Глава 57. О том, что у Миши отвратительное здоровье, мы знали и без консультации врача, который разложил для нас органы Миши по полочкам. Проблемы с почками, печенью, селезенкой и всеми вытекающими из них анализами. Только легкие были, как у быка. Они были настолько сильными, что, несмотря на то, что они пропустили через себя тонну отравленного дыма, даже теперь они были способны вдохнуть в себя еще три тонны. И даже вдохнули бы, если бы остальные органы так не подводили. С учетом же того, что Миша пьет всякую дрянь больше и чаще, чем ест, и она продержалась в этом режиме не меньше, а даже больше семи лет, ее здоровье можно было назвать отменным. Даже сейчас, несмотря на неутешительные анализы и показатели по ее здоровью, доктора намекали на то, что, хотя не все, но что-то еще определенно можно исправить. Впрочем, если она все-таки умрет по неведомой нам причине, Так как на данный момент ее организм все еще не собирался откидывать душу, ни один орган из ее организма нельзя будет пожертвовать на трансплантацию, настолько ее тело было пропитано отравой. Мишу положили в отдельном крыле от Мии, но я не спешила ее навещать. Пока Генри с отцом был у Миши, я сидела под палатой Мии в тягостном ожидании разрешения войти. Прислонившись затылком к холодной стене, я закрыла глаза, чтобы мое зрение отдохнуло от неонового освещения. Кажется, я задремала, потому как не сразу отреагировала, когда моего плеча кто-то дотронулся. «Вы мать Мии Грехом? поинтересовалась у меня молодая женщина в белом халате, нависшая надо мной справа. «Вы ведь Миша Грехом? по По-видимому, я и вправду умудрилась задремать, раз медсестра решила повторить для меня свой вопрос. «Да...» Быстро заморгав, интуитивно обманула я, позволяя медсестре принимать меня за мою сестру. «Да, я Миша грехом. Можете войти, но только на пару минут», — полушепотом произнесла женщина. Резко поднявшись со своего стула, я буквально ворвалась в дверь, расположенную в шаге справа от моего места ожидания. Увидев Мию спящей, закрепленным на лице ингалятором и воткнутой в правое предплечье иглой от капельницы, я остановилась у самого входа, словно меня молния поразила. «Вообще-то посещения пока запрещены», — прижимая папку с бумагами к груди, залепетала женщина. «Но я сама мать трехлетнего ребенка, и я могу представить, что вы сейчас испытываете». Дальше я не слушала участливую медсестру. Я сделала один глубокий вдох, затем один глубокий выдох, затем еще один глубокий вдох, и, наконец, решилась подойти к спящей и поближе. Остановившись справа от нее впритык к койке, я, сжимая кулаки, всмотрелась в бледное лицо своей любимой блондиночки. «Почему она спит?» — сквозь зубы выдавила я, чтобы не сорваться на истерику или слезы. Ей ввели успокоительное, чтобы остановить панику. «А почему она дышит через ингалятор?» К сожалению, без искусственного дыхания она уже не может дышать, не испытывая значительных затруднений. Совсем миниатюрная Мия выглядела до страшного хрупкой и была пугающе бледной, но я видела, как вздымается ее грудная клетка, и это определенно придавало мне сил, чтобы держаться». «Я слышала, что операции из-за своей срочности и сложности требуют больших средств», полушепотом произнесла женщина, наблюдая за тем, как я сверлю мию стеклянным взглядом. «Если позволите, я хотела бы пожертвовать». Я снова перестала слушать. Слово «пожертвовать» зависло передо мной весом, который я должна была поднять любой ценой. У меня ведь были все шансы до начала апреля накопить первоначальную затребованную на операцию сумму. Но теперь у Мии не осталось шансов дождаться весны без непоправимого ущерба ее здоровью. Это ведь тупик, верно? Я не ошибаюсь. А из тупиков не выходит без жертв. И неважно, чем ты пожертвуешь — сбитыми в кровь пальцами или всем собой. Главное — разбить стену. Любой ценой проложить проход. Если не для себя, тогда для тех, кого ты ведешь. Или для тех, кто идет за тобой добровольно. К ней больше никого не пускали. От Миши ушли последние посетители, и я осталась одна сидеть на коридоре под палатой Миши. Облокотившись о твердый подлокотник неудобного стула левым локтем, я подперла подбородок левой рукой, в переворачивая между пальцами монету номиналом в один фунт. Я провела под дверью сестры уже больше двух часов, но все еще не собиралась входить в ее палату. Было пять часов вечера. За окном уже сгустились сумерки, в моей же голове развернулся настоящий хаос. Я вспомнила о словах Ирмы, случайно сказанных ею во время наших первых встреч. Моего отца это изрядно смешит честное слово. Я о том, как ведут себя эти дуры из среднего класса. Она тогда обманывала меня, называя Дариана своим отцом. Вслед за этими словами в моей голове всплыли сказанные два месяца назад мимолетные слова Дариана, когда он уходил после ночи, у меня в постели. Полмиллиона того стоили. Диалог же с Пандорой вовсе отбивался на батом в моем черепе. Это бессмысленный разговор. Я его не люблю. А стоило бы полюбить. Чего ради? Ради Мии. В 5.03 дверь палаты Миши, расположенная справа от меня, открылась изнутри. Но я не посмотрела в ее сторону, продолжая упираться с запястьем правой руки в подлокотник своего стула и сверлить взглядом перекатывающийся между пальцами фунт. Ничего не сказав, Миша опустилась справа от меня. Сгорбившись, словно девяностолетняя старуха, она засунула руки в карманы своей старой вязаной кофты. Мы промолчали еще пять минут. «Знаешь, почему я тогда не поехала с вами в Лондон?» Наконец произнесла Миша, после чего, выждав секунду, продолжила. «Я не поехала не из-за того, что решила бросить скрипку именно в тот день. Я вообще не собиралась ее бросать» потому что это заявление стало отличным поводом остаться на весь день дома. «Я не поехала из-за плохого предчувствия. Представляешь?» — криво ухмыльнулась сестра. «Я устроила бойкот, заперлась в ванне и в итоге не поехала в тот день в Лондон из-за какого-то дурацкого предчувствия. Спасла себе жизнь», — называется. Продолжала криво ухмыляться Миша, но я не видела ее лица. Все еще продолжая сверлить взглядом фунт, вращающийся между моими пальцами. «Только кому нужна такая жизнь? Лучше бы я заперла всех вас в тот день в той ванной. Больше бы пользы было от моих предчувствий». Она устала выдохнула. «Разве ты в тот день ничего не чувствовала?» «Только за мгновение перед столкновением». Спустя несколько секунд сухо ответила я и неожиданно почувствовала, что у меня в буквальном смысле пересохло в горле. «Странно». Говорят, что близнецы связаны. По-видимому, связь иногда сбоит. Да, сбоит. Задумчиво повторила сестра, слегка запрокинув голову. Посмотри на нас. Я истощена от наркотиков и спиртного, а ты? На твою красоту и здоровье, которым ты пышешь, без боли не взглянешь. Услышав это, я неожиданно почувствовала укол в области сердца, остановила монету между указательным и средним пальцем. Сначала отцу было больно от моей схожести с матерью, теперь Миша больно из-за того, что у нас одно лицо на двоих. Моя красота — наказание. Наказание мне и наказание им, и не только им, всем, кто меня касается. Вот только за что. В то время как мои легкие, в отличие от остальных органов, здоровы, несмотря на всю ту отраву, которую я через них пропустила, Мия вынуждена страдать именно из-за недуга легких. Задумчиво продолжала Миша. Она страдает из-за меня. Это я отобрала у нее здоровье. Если бы я не употребляла во время беременности, Мия родилась бы здоровым ребенком, как жасмин. Мне нечего было ответить на слова своей сестры. Просто нечего было опровергнуть, поэтому мы замолчали. Мы промолчали около 10 минут, после чего Миша аккуратно, словно в замедленной пленке, поднялась со своего места. Ты ведь понимаешь, что тебе еще долго придется пролежать под капельницами? Сухо поинтересовалась я. «Для того, чтобы ты не сбежала, в конце коридора дежурит медсестра». Сказав это, я поднялась со своего места. «Я не могу сбежать», — в ответ криво ухмыльнулась Миша. «Меня все слишком болит, чтобы я решилась на побег. Кстати, она вдруг обернулась ко мне. Насчет побега. Ты тогда спасла меня от Янга. Я просто сбежала вместо того, чтобы помочь тебе». «Я сама решила влезть», — сдвинула брови я. «Сама виновата». «Я того же мнения», — Твердо ответила Миша, демонстрируя, что не из сестринских чувств или стыда вспоминает о той ситуации. «Тебе здорово повезло, что тогда за тебя заступился тот парень на большой тачке. Я тебя с ним уже дважды видела». «Хм». Ещё сильнее сдвинула брови я. «Ты знаешь, сколько стоит подобная машина? А ее обслуживание? Нужно быть очень богатым человеком, чтобы позволять себе подобную роскошь. Миша замолчала, и мы, встретившись невозмутимыми взглядами, начали ими же безжалостно сверлить друг друга. На сей раз неожиданно, спустя каких-то две минуты, первой сдалась я. «Ты думаешь, что я способна продаться?» Вдруг замерзшим от исходящего откуда-то изнутри меня холодом, не своим голосом спросила я, едва уловимо поведя бровью. «Я однажды продалась за пакет второсортного вина. Пусть тебя это подбодрит» невозмутимо произнесла Миша и сделав секундную паузу совершенно безразличным тоном добавила: "Ты моя сестра, так что я в тебя верю". Произнеся это, Миша ментально так отчетливо похлопала меня по плечу, что я едва не пошатнулась от силы ее ударов. Я проводила сестру взглядом за дверь ее палаты, после чего, запрокинув голову, закрыла глаза, чтобы сдержать подступающие к глазам слезы и попыталась сглотнуть ком боли который напрочь отказывался проталкиваться внутрь соднящего горла. Пытаясь сглотнуть его снова и снова, я простояла с запрокинутой головой и закрытыми глазами еще пару минут, после чего, сжав кулаки и до боли впившись ногтями в ладони, уверенным шагом направилась вперед по коридору. У меня было слишком мало времени, чтобы тратить его на самобичевание.